33. Ланскне, март 1999 года Джош дал его дома, критически глядя из окна на заброшенный огород. «Надо тебе с ним что-то делать, сынок», — услышал Джей, открыв дверь. «А то добра этим летом не жди. Надо его перекопать и прополоть, пока время еще есть. Ну яблони, конечно. Проверь, нет ли на них хамела. А то им от нее настанет, о как». За последнюю неделю Джей почти привык к внезапным появлениям старика. Он даже начал странным образом их предвкушать, говоря себе, что они безвредны, избирательно находя постюнгианские причины их упорного повторения. Прежний Джей, Джей образца 75-го, наслаждался бы ими. Но тот Джей верил во все, он хотел верить. Астральная проекция, космические пришельцы, заклинания, ритуалы, волшебство — Странные вещи случались с тем джеем каждый день. То джей верил, доверял. Этот джей стал умнее. Но все равно видел старика, несмотря на неверие. Отчасти дело в одиночестве, говорил он себе. Отчасти в книге, незнакомки выросшей на руинах отважного Кортеса. В творчестве есть что-то от безумия, не вполне здоровой одержимости. Когда-то, создавая пьяблочного Джо, он постоянно говорил сам с собой. Широкими шагами мерил крохотную квартирку на двоих в Сохо, держа в руке стакан. Говорил, отчаянно спорил сам с собой, с Джо, с Джилли, с Зеттом и Глендой. Почти ожидал увидеть их, поднимая от машинки усталые глаза. В них словно песок скрипел. Голова трещала, радио играло на полную мощь. Целое лето он был слегка помешан. Но эта книга будет другой. Она в некотором роде проще. Герои окружают его. Они легко маршируют по страницам. Строитель Клермон, хозяйка кафе Жозефина, Мишель из Марселя, рыжий, улыбчивый. Коров, шарфики Гермес, Мариза, Джо, Мариза. Сюжета толком нет. Вместо него множество историй, вольно связанных вместе. Кое-что когда-то рассказал Джо. джелиш лишь перенес действия в Ланскне. Кое-что поведала Жозефина через стойку кафе Мород. Остальное он сам собрал из обрывков. Ему нравилось думать, будто он ухватил что-то из атмосферы городка, из света, что заливал его. Возможно, отчасти скопировав живой непринужденный повествовательный стиль Жозефины. Ее болтовня не была отравлена злобой. Ее истории всегда согревали, часто забавляли. Он начал предвкушать свои визиты и даже смутно огорчался в те дни, когда Жозефина была слишком занята. Он ходил в кафе каждый день, даже когда других дел в деревне у него не было. Он делал заметки в уме. Пробыв в деревне чуть меньше трех недель, он отправился в Ажен и послал первые 150 страниц пока безымянной рукописи Нику Хорнелли, своему лондонскому агенту. Ник заведовал Джонатаном Уайнсепом, а также отчислениями яблочного Джо. Он всегда нравился Джею, этот хрен с извращенным чувством юмора и привычкой присылать вырезки из газеты журналов в надежде пробудить вдохновение. Адресы Джея оставил, только номер ящика до востребования в Ажене и стал ждать ответа Он был разочарован, поняв, что Жозефина не собирается говорить с ним о Маризе. Были и другие люди, о которых она редко упоминала. чита Клермон, Миреев Эзан, Чета Мерль. Она сама. Когда бы он не пытался выведать что-нибудь об этих людях, у нее находилась работа на кухне. И он все больше уверялся, что есть кое-что скрытое, о чем она не хочет говорить. «А моя соседка, она когда-нибудь заходит в кафе?» жозефина взяла тряпку и принялась тереть блестящую поверхность стойки бара я ее не вижу я ее не очень хорошо знаю я слышал она не ладит с деревенскими пожимает плечами вов корок лермон похоже много о ней знает опять пожимает плечами для коро дело чести знать обо всех мне интересно сухо простите мне надо идти уверен вы что то до Мгновение она смотрела на него, щеки ее горели. Руки крепко охватили тело, большие пальцы впились под ребра, будто обороняется. Мси Джей, некоторые любят совать нос в чужие дела. Господь знает, сколько слухов когда-то распускали обо мне. Некоторые считают, что имеют право судить. Он был захвачен врасплоху и внезапной яростью. Неожиданно она стала совсем другой, ее лицо усохло, скукожилось. Джей понял, что, возможно, она боится. Вечером, вернувшись домой, он мысленно прокрутил их беседу. Джо сидел на своем обычном месте, на раскладушке, сплетя руки за головой. Радио играло что-то ненавязчивое. Клавиши машинки под пальцами были холодные и мертвы Яркая нить рассказа, наконец, оборвалась. Плохо. Он вздохнул и долил кофе в полупустую чашку. У меня ничего не получается. Джо лениво наблюдал за ним, надвинув кепку на глаза. Я не могу писать эту книгу, я в тупике. Все бессмысленно. Ничего не выйдет. История, что так ясно виделась ему всего несколько ночей назад, и стаяла почти без следа. Голова кружилась от недосыпа. — Ты должен с ней познакомиться, — посоветовал Джо. — Забудь чужие россказни, подумай своей головой. И все опять завертится. Джей нетерпеливо отмахнулся. — Интересно, как? — Она явно не хочет со мной общаться. И с другими тоже, если на то пошло. Джо пожал плечами. «Как знаешь, ты никогда особо из шкуры вон не лез, ань?» «Неправда, я пытался. Вы можете лет десять прожить бок о бок, и никто не сделает первого шага». «Это другое дело». «Да уж». Джо вскочил и побрел к радио. Покрутил ручку настройки и нашел четкий сигнал. Бог знает как, Джо, когда появлялся, умел отыскать ретростанцию. Рот Стюарт пел та самая ночь. «Но ну, попробовать-то можно?» «А если я не хочу пробовать?» «Еще б ты хотел!» Голос Джо слабел, его силуэт выцветал, и Джей видел свежепобеленную стену за ним. Радио свирепо затрещало, сигнал оборвался. Музыку сменил белый шум. «Джо?» Голос старика был еле слышен. «Покедова!» Как обычно, если был недоволен или хотел прекратить разговор. «Джо?» Но Джо уже ушел.